«Руслан. Нет никаких сомнений, что с собачьими боями дело не связано». Гурцев постучал ручкой по поверхности стола. «Искать надо. В другом направлении». «Ну да, в другом. Знать бы еще в каком. Но насчет боев Руслан не то чтобы не согласен. Он бы все-таки проверил остальных потерпевших. Благо личности установлены. Ну, кроме того, первого самого». Круг общения тоже. Правда, до сегодня никто из свидетелей о собаках или собачьих боях не упоминал. Но ведь никто целенаправленно и не интересовался. «Рус, ты меня вообще слушаешь?» Гурцев набычился. «Вот же мнительный тип. Чуть что, сразу с претензиями. Дескать, оперативники работают плохо. Про клеймо выяснить надо. Я со спецом договорился. Съездишь, потолкуешь». хороший человек, говорят, знающий, только вчера с конференции вернулся. Ну, Но... Руслан пожал плечами. Потолковать он потолкует. Да сомневается, что знающий человек скажет что-либо новое. Обращались уже не к этому, к другим. Да бесполезно. Все в один голос твердят, что не существует такого символа и не существовало. Кто вам такое сказал? Символ креста столь же древен, как истории человечества. Да почти во всех цивилизациях встречаем крест в той или иной интерпретации. Ефим Петрович Кормовцев специальной тряпочкой протер очки. Стекла темные, а оправа наоборот. Белое, стильное, тонкое. Конечно, учитывая специфичность рисунка, некоторая нечеткость. Вот здесь хотелось бы более детализировано. А самой печати, символа, как понимаю, у вас нет? Нет. Плохо. Плохо. Руслан и сам знал, что плохо. Печати нет, а значит, что скоро появится еще один труп с клеймом. Мертвый крест на мертвом человеке. Ефим Петрович развернул рисунок. Пока могу сказать лишь, что это, строго говоря, не совсем крест. «Скорее, свастика». «Свастика?» Это вполне увязывалось с нацистами. Но вот только Руслан совершенно четко знал, как выглядит свастика. Кормовцев, уловив сомнение собеседника, поспешил пояснить. «Вы просто привыкли к слову. И к тому, что под свастикой подразумевается именно нацистский символ. Хотя нацистской является лишь разновидность». у которой лучи стоят под углом в 45 градусов, а их концы загнуты вправо. И называть этот знак желательно «хакенкроидс». Само же понятие «свастика» намного шире, объединяет фигуры, образующиеся за счет поворота равного элемента угла или крюка вокруг оси, которая расположена перпендикулярно плоскости вращения. Исходя из центральной точки, лучи свастики могут не только загибаться под любым углом, но и плавно виться, как у вашей фигуры, и даже ветвиться, в зависимости от смысла, заложенного в символе. Иногда трудно провести грань между собственно свастикой и так называемыми солярными знаками». Руслан с трудом подавил зевок. Голос у Кормовцева был мягкий, хорошо поставленный. Заметно, что человек привык выступать, пусть даже аудитория ограничена одним слушателем. Вообще, интересный случай. Хотя, конечно, учитывая современное происхождение печати, велика вероятность того, что символы эти вообще не несут смысловой нагрузки. Как так? Обыкновенно. Выбрали то, что смотрится красиво. Бывает. Кормовцев достал из ящика стола крупную лупу на длинной ручке. Возьмем, к примеру, вас. Вижу на шее крестик. «Вы христианин?» «В какой-то мере?» «Значит, нет. Ни один настоящий христианин не станет говорить о такой важной вещи, как вера, в какой-то мере. Вы носите крест, потому что принято. Возможно, чей-то подарок, супруге, матери. В данном случае первоначальное значение символа креста подменяется другим, личностным, известным лишь вам. Дальше ваша майка. и что с ней не так руслан тихо закипал стоило переться сюда через весь город чтобы слушать чьи то отстраненные размышления рисунок ефим петрович подслеповато прищурился выходит и вправду близорук, а поначалу руслан решил что очки кормовцев носит солидности ради уж больно молодой вверху руна татен знак смерти прямо под ней Вольф Снангель или Волчий Крюк, который защищает от происков тёмных сил и даёт власть над оборотнями, а рядышком – опфер – самопожертвование. Видите, набор знаков случайен, и носите вы их не потому, что заявляете о готовности жертвовать собой или ожидании грядущей смерти, а потому что рисунок приглянулся. В современном мире с поразительной небрежностью относятся к символам и символике. но мы, кажется отвлеклись. Итак, если допустить, что выбор не случайен, картина вырисовывается прелюбопытная. Кормовцев склонился над рисунком, а руслан пожалел, что не захватил фотографий, все-таки пусть даже художник и старался перенести изображение в точности, но кто знает, вдруг ненароком что-то доупустил. с другой стороны неизвестно как отреагировал бы ефим петретович, предъяви ему Рлан не картинку, а фотографию Клейма. Все ж таки ученый, народ нежный. Не утомляя вас подробностями, скажу лишь, что в настоящее время выделено около 400 свастических символов, которые достаточно грубо можно разделить на две половины, или два вида. Первый с концами, загнутыми справа налево. Это так называемая свертывающаяся, или собирающая свастика. И в противоположность ей... развертывающиеся или сеющие, с которой, собственно говоря, и имеем дело мы». Кормовцев откинулся на спинку кресла и, выдвинув ящик стола, достал плоскую фляжку. Потряс, прислушался, отвинтил пробку и сделал большой глоток. «Лекарство, знаете ли, должен вот принимать». Руслан кивнул, хотя коньячный запах довольно резко ввинтился в пыльную полудрему кабинета. лекарства. Хотелось бы знать, чем кормовцев болен. Тем временем тот, вернув фляжку на место, продолжил. Архетип свастики воспроизводится на всех этажах мироздания. К слову, в ходе наблюдений за миграцией клеток и клеточных пластов зафиксированы структуры микромира, имеющую форму свастики. А комбинация потоков так называемого солнечного ветра формирует в его приакваториальном пространстве структуру, напоминающую пропеллер, то есть ту же свастику. И что? Пусть даже эта лекция и была интересной, но пользы от нее Руслан пока не видел. Кормовцев вздохнул. «Не спешите. У символов имеется история, долгая и, вероятно, не слишком вам интересная, но я полагаю, что раз вы пришли сюда с этим...» Он поднял рисунок. «То дело довольно серьезное». Поэтому я изложу то, что знаю, а вы сами решаете, что из сказанного имеет значение. Если же вы полагаете, что пришли зря, то не смею задерживать». У Ефима Петровича покраснели уши и кончик носа. Должно быть от раздражения. «Извините, просто у вас сейчас такое... характерное выражение лица, а я не люблю тратить время впустую, ни свое, ни чужое». «Это вы меня, извините». Руслану стало немного стыдно. Человек старается, пытается помочь. Правда, толку пока никакого, но кто знает, а вдруг все-таки повезет. Дело действительно очень серьезное. Кормовцев кивнул, водрузил очки на нос, отчего приобрел вид несколько потешный, и продолжил рассказ. «Если опустить глобальные соображения...» то у славян подобную спиралевидную или змеевидную свастику использовало западно-балтийское племя Куршей и Скалвы, народы Нижнего Преамурья. Вообще, данный символ в славянстве часто связывают с ветром либо солнцем и его кругообразным движением. Солнце – колесо, которое вертится, катается по небу, раскидывает лучи и собирает их вновь. Похоже? Руслан не знал. Он вообще уже запутался во всём этом. Применительно к материальному миру свастика не просто солярный или солнечный знак, а символ подчинённости Солнца и четырёх стихий высшей духовной силе С приходом христианства главным символом становится крест, но свастика не исчезает. Ефим Петрович потёр переносицу. Руслан же молчал, ожидая продолжения. Диктофон захватить надо было. Зря на память надеялся. Однако ее уже не было принято носить открыто, как здесь. Ее включали в орнаменты, украшали вещи, от тряпок до наличников и киотов. До двадцатого века. Даже сейчас в традиционных вышивках встречаем свастику. Но это не тот случай. В открытое окно кабинета влетел комок белого тополиного пуха. И на мгновение зависнув в воздухе, опустился на тёмную обложку фолианта. Руслан моргнул, сгоняя сонливость. «Слушать надо, внимательно слушать. А то и вправду выйдет, что зря съездил». Но судя по тому, что эта печать самостоятельно, так сказать, выделена, вычленена из контекста орнамента, то, смею предположить, она создавалась в качестве талисмана, амулета, призванного снискать милость богов. Но, опять же, Это имеет смысл, если создавался знак осознанно, то есть человек, его использующий, имеет представление о сути, заключенной в форме. И что за суть? Сонливость не исчезала. Поскорее бы выбраться отсюда, на воздух, подальше от занудного лектора. А суть зависит от многого. Свастика, развертывающаяся, с одной стороны, возвращаясь к сказанному ранее, означает «сеяние», «дарение чего-то». С другой, если это отпечаток, то зеркальный. Следовательно, мы имеем дело с процессом прямо противоположным, то есть жатвой. Убийство можно считать жатвой? Вероятно, да. Ваш крест, сантиметров 10 в диаметре, изгибы плавные, жаль, рисунок нечеткий, не просматривается рельеф лопастей. Вот здесь, то ли буквы, то ли дополнительный орнамент. А это важно, очень важно. Все-таки не могли бы вы предоставить фотографии? Возможно, изучив их, я мог бы сказать что-то более конкретное. Фотографии, как вам сказать? Боюсь, зрелище не из приятных. Зато более четкие. Сам отпечаток, полагаю, на коже? Руслан кивнул. Понятно. Следов, ограничивающие плоскости, не наблюдается, значит небо-рельефное изображение, не печать, скорее всего, имеет размер, пригодный для ношения, скажем, как тот же ваш крестик. «Металл?» — Руслан снова кивнул. «Провести химический анализ, полагаю, невозможно, а жаль. Можно было бы приурочить к определенной эпохе, тогда уже и судить о значении символа». Руслан подавил раздражение. По всему поездка выходила удручающе бесполезной. Впрочем, многого он и не ожидал. Но чтобы настолько... Кормовцев, видно, понял. «Жаль, что я ничем не сумел помочь, но поймите, знаков креста огромное количество. Просто взять и определить, к чему он относится, где его использовали, невозможно». Я попробую поискать, но в фотографии бы. Передам. Руслан решил, что с фотографиями отправит Гаврика. Еще одной встречи с Ефимом Петровичем, еще одной лекции, просто не выдержит. Не знаю, поможет вам или нет, но есть предположение, что это мертвый крест. Мертвый? Кормовцев удивился. Как вы сказали? «Мёртвый крест? Но здесь же идёт движение, дающее или отбирающее, неважно. Само движение уже противоположно смерти». «Странно. Конечно, конечно. Вероятно, совпадение, но мне кажется, что я слышал о подобном. Интересно. Знаете, я должен кое-что проверить. Не хочу ничего обещать, но если это всё-таки не совпадение...» Но знаете, все-таки пришлите лучше фотографии, и чтобы качество было нормальное.